Глава 18. О судьи: Кто? Вспомнился Сеня Вечнову в день суда возглас Чацкого, и сразу же ответил сам себе, подражая голосу Деточкина из кинофильма: Берегись автомобиля: Я ничего такого, про судей, не говорил! Сеня сильно волновался. Пульс его явно бежал вперед, торопясь обогнать хромающие вялые секунды. Он сам не помнил, как мытый и бритый в белой рубашке отправился в Верховный суд. белой рубашке прямо как на казнь или в гроб». Недобро пошутил он над собой. Его чувство юмора всегда активизировалось в самых неуместных обстоятельствах. И, наверное, происходило от древнего обезьяньего обычая – скалить зубы. Когда другое проявление агрессии и раздражение было попросту невозможно. Лекс! Удовлетворенно отметил Вечнов, оказавшись один в фургоне, а потом и в камере ожидания. Видимо, это происходило неспроста. Тюремщики, зная невинные развлечения заключенных во время транспортировки в суд, и обратно старались доставлять таких доходяг, как Сеня, в Верховный суд без попутчиков, чтобы те не успели его испачкать и попортить анфас хотя на предварительные слушания их возили вместе, чтобы дать им, так сказать, обтесаться. — Но какой же я контрабандист с живым товаром? — подумал Синя. — Я никого в наручники не заковывал, никого под стражей не держал. Он понимал, что его настроение неправильное. Если подсудимый хочет преуспеть понравиться судье, он должен постараться настроиться на волну мысли самого судьи. Он должен верно ее угадать и начать думать как суд, то есть руководствоваться государственными интересами. Тогда его доводы, по крайней мере, не будут раздражать тех, от кого зависит его судьба. «Охранники подают печеньки и кофе. Бесплатных обедов не бывает», — хмуро прокомментировал Сеня, запивая печенье кофе. Наконец начался суд. Прокурор сообщил, что на недавнем суде все трое украинцев заявили, что Вечнов вымогал у них деньги и ввел их в заблуждение по поводу въезда в страну. Вызвать их на процесс было уже невозможно, потому что их депортировали за неделю до начала суда над Сеней. Прокурор по-прежнему требовал лишения свободы на семь лет, а адвокат, хотя и настаивал на облегчающих обстоятельствах, включающих письма родителей, жены и друзей, Сени на безоблачное прошлое, но в конце заявил, что международной преступности все же надо дать предупреждение. И пример. И что Сеня признал свою вину на предварительном заседании. Сеня все время пытался вставить слово, но ему не давали говорить. Когда он потребовал, чтобы обсуждалась суть его вины, а не всякие побочные вопросы, ему резко заметили, что пока у него есть адвокат, Он не имеет права разговаривать, и ему дадут слово, когда придет его черед. Сеня замолчал. Потом суд стал перебирать подобные случаи, и Сеня сполна вкусил все прелести прецедентного правосудия. Приводился в пример суд над малазийцами, которые по поддельным визам везли в страну рабов в количестве более тысячи человек. Организатор был осужден за нарушение паспортного режима на два с половиной года, а остальные пять человек банды на меньшие сроки. Адвокат просил исходить из этого прецедента. Сеня попытался выкрикнуть, что он никаких рабов не ввозил и что его адвокат говорит чушь, но его микрофон тут же отключили. Адвокат несколько расстроился по поводу неблагодарного поведения подзащитного и отметил, что приведенный случай можно было бы принять во внимание, если бы Вечнов не проходил по-другому, то есть по новому закону. Ведь малазийцев осудили за нарушение иммиграционных правил, а не за контрабанду живым товаром. Так и не найдя прецедента в новозеландской судебной практике, стали обсуждать подобные приговоры в странах британского Содружества. В конце концов судья решил, что Сенин случай очень похож на австралийский когда капитан корабля спрятал трех человек в контейнере, в котором те чуть не задохнулись, и пытался ввести их в Австралию. Капитан был осужден на четыре года, при минимальном сроке в три года. Однако и он проходил по другому закону, и его осудили за нарушение иммиграционных правил, а не за контрабанду живым товаром. Сеня похолодел. Он встал и заявил, что требует, чтобы ему дали слово. «Я предоставлю вам слово во время слушания, только в том случае, если вы откажетесь от услуг вашего адвоката и сами станете защищать себя. В противном случае вам будет предоставлено только последнее слово перед вынесением приговора. Итак... «Вы желаете дать отвод вашему адвокату?» Сеня замешкался. «В таком случае сядьте и не мешайте работе суда!» Раздраженно заявил судья. И Сене безумно захотелось разможжить его лысый череп. Но на возмущение так и возымело действие. Все стали говорить о неагрессивном характере его преступления. И что к украинцам, которых вдруг стали называть потерпевшими, Не было применено средств давления, и они, в общем, в какой-то мере были активной частью этого преступления. Адвокат добавил, что не было также риска для жизни, и, наконец, что в организации преступления участвовало менее трех человек, и поэтому Вечнов не может быть квалифицирован как часть бандитской группировки, и что роль Вечного все же была не главной. Наконец, Вечнову дали слово. Он отказался говорить через переводчика, боясь, что тот неправильно переведет или исказит его слова. Собравшиеся понимали Вечного с трудом. Он так и не научился подражать новозеландскому акценту. Слушатели быстро засохли и начали позевывать в кулачки. Речь Вечного была горячей, но краткой. — Я не виноват! — сразу же заявил он. Я не знал, что эти люди собираются въехать по поддельным паспортам. Я не получил за мою помощь никакого вознаграждения. Я совершенно ни при чем. Если вы отпустили их, я требую, чтобы и меня немедленно отпустили». «Вы все сказали?» С улыбкой спросил судья. «Да!» Хрипло ответил Вечнов. «В таком случае мне очень жаль» потому что вы не использовали ваше последнее слово, чтобы выразить раскаяние в садином. что могло бы смягчить приговор. Веченов попытался кричать что-то еще, но у него снова отключили микрофон и пригрозили, если он не успокоится, вывести из зала во время оглашения приговора. После короткого перерыва судья заявил, что Вечнув приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. По каждому из трех эпизодов. Сеня замер в шоке. Это что же? Больше десяти лет? Однако к счастью судья тут же добавил, что все три срока по совокупности должны отбываться на конкурсной основе. А это означало, что реально сидеть сеня придется только три года и шесть месяцев. Что подчеркнул судья принимая во внимание отсутствие раскаяния подсудимого, является беспрецедентно мягким приговором. Дальше Синя ничего не чувствовал и не помнил, кроме дикой головной боли и довольной рожи своего адвоката, спрашивавшего разрешения дать Сине на семейное фото журналистам. Синя грубо послал его и потребовал немедленно подать апелляцию.